Часть тринадцатая. Третью? Какую третью? Я рыбак, мне больше двух не положено. Ты воин. А воина можно и четыре иметь. Что за бред? Вы же сами записали меня рыбаком. Мы пересмотрели это и решили, что ты воин. Кто мы? Городской совет. Почему городской совет решает за меня? Ведь я не горожанин. Как не горожанин? Ты в городе живешь? В городе. «Значит, горожанин, насколько я знаю, у вас должны быть расчеты. Я как-то должен прокормить четырех жен». «Все верно. Теперь объясните мне, как я должен их прокормить?» «Как все воины зарабатывают. Своим мечом, конечно. Вот только у меня нет никаких доходов. Все, что я зарабатываю, это кусок клиза в порту, и то не каждый день. Как я должен прокормить третью жену? У меня на двух не хватает еды, а вы мне предлагаете третью». Не знаю, как ты это будешь делать. Можешь пойти, например, на службу в городские стражи. Там платят? Конечно. Тридцать серебрушек в месяц. Вот вы что решили. Пристроить меня в городскую стражу. Тебе плохо, что ли? Получишь и зарплату, и жену сразу же. Если я откажусь. Жену все равно получишь. Пускай тогда с голоду помирает. Это не мои проблемы. Вот тут ты не прав. Это будут как раз твои проблемы. У нас жители с голода не должны умирать. Как я буду их содержать, если у меня нет дохода? Я тебе уже сказал, как и повторять не буду. Кто хотя бы женой будет? Марта. Она вроде говорила, что вы знакомы. Она жена рыбака, а я воин, не положено так. Тогда ты тоже был рыбаком, только теперь стал воином. Так что все в порядке. Не в порядке. Мне, как рыбаку, не положена третья жена. А если я стал воином, то и жену давайте мне воина. Это не тебе решать. Тебе сказали, кто будет. Все, иди». Вышел и понял, что это какая-то афера. Похоже, Марта постаралась. Что делать, непонятно. Я с двумя женами не знаю, как разобраться, а здесь еще одну подкладывают. Стоп. Она же еще с дочкой. Это полный капец. Как я должен их прокормить? Вода уходит, и скоро Клиза кончится, а рыбачить я не умею. Придется в городские стражи идти. В страже мне идти совсем не хотелось. Я уже давно думал, как мне попасть к месту падения спасательной шлюпки. Может, поговорить об этом с кем-то? Грега больше нет. Может, с Дарсом? Он, наверное, еще не поправился. Решил заглянуть в зал, где мы встретились первый раз. К моему удивлению, он оказался на месте и был один. Тренировался с мечами. «Привет. Можно?» «Заходи. Думал, ты еще дома отлеживаешься. Устал я там и сбежал. Как нога?» «Нормально. Разрабатываю понемногу здесь. Мне сказали, тебя тоже ранили?» «Да, тоже досталось и в ногу, и в руку. Слышал, ты вожака завалил? Убил какого-то здорового клиза?» Пришлось сильно постараться, чтобы его завалить. Мы его вожаком называли. Он каждый год вот такие вылазки делал. Сделает налет, перебьет кучу народа и исчезнет вместе с телами. Какое-то время его нет, и все тихо. Потом опять. Значит, это не первый раз? Третий, только в этом году. Мы даже поспорили, кто его убьет. Кто выиграл? Никто. На тебя никто не ставил. Потренируешься со мной? Давай. Только я сам ранен, и нога, и рука побаливает еще. Значит, будем на равных. Бери учебные клинки, поспарингуемся. Первые два поединка остались за мной. Следующие два я устал, и победил он. У тебя какой-то странный стиль. Я с таким никогда не сталкивался. Боюсь, я тебе ничего не расскажу про него. Я дерусь на рефлексах, и откуда я так умею, без понятия. Он, как тебе сказать, вроде похож на обычный. Но в самый важный момент ты оказываешься не там, где должен быть. Ты очень опасный противник. Дарс, пытать меня бесполезно. Я правда ничего не помню. Мне лекарь сказал, что есть такая настойка. Выпьешь ее и ничего не помнишь о себе. Был у меня такой воин. Его жена напоила такой настойкой, чтобы он забыл про нее. Он ничего не вспомнил? Нет, вроде. Хотел с тобой посоветоваться, Дарс. Я не знаю, что мне делать. Говори. «Понимаешь, я только что говорил с этим, который жен распределяет, и они решили мне третью жену запихнуть. Старая не нравится? Как тебе сказать? Дело не в этом. Просто я раньше был записан как рыбак, и как рыбак я больше двух жен не мог иметь. А теперь они мне уже как воину запихивают третью жену. Хитро придумали. Вот только у меня нет никакого дохода, и я рыбачить не умею. Как я должен их прокормить?» Ты воин, какая теперь рыбалка? Что я должен теперь делать, как воин? Вода убывает, и скоро Клиза кончится. Собственно, выбор у тебя небольшой. Или кому-то из купцов в верхнем городе наниматься в охрану, или к нам в страже купцам ты вряд ли попадешь. А вот к нам запросто. Вот только платят здесь немного. Всего тридцать серебрушек. Почему к купцам не попасть? Там без тебя хватает желающих, и нужна репутация. «Репутация? Что это значит?» «Купец должен быть уверен в тебе, что ты не ограбишь его и не сбежишь с товаром». «Понятно. Как тогда к вам попасть?» «Здесь для тебя нет никаких проблем. Я даже готов забрать тебя к себе в десятку. Спину тебе можно доверить». «О чем ты?» «Ты ведь мог не помогать мне в тоннеле и потом забрать все серебрушки себе. Мне такое даже в голову не приходило». И остаться один на один с ними мне совсем не хотелось. Вот я и говорю. Спину тебе можно доверить. Понимаешь, я хотел покинуть город. Куда ты хочешь податься? Не знаю. Я думал, возможно, окажусь в других местах и вспомню что-то о себе. Отсюда пока никак не выберешься. Торговых караванов давно нет, и кораблей тоже. Почему так? Так клизы активные, никто не хочет рисковать. Я про караваны. Идти в обход долго и опасно. Там в пустыне хватает желающих тобой закусить. Мне говорили об этом. и стражей сложно потом уйти? В мирное время нет, а вот в военное сложно. Сейчас мирное время или военное? Формально мирное, хотя сам видишь, сколько у нас уже погибло в это так называемое мирное время. Почему так? Потому что мы не воюем ни с кем. «Ведь в военное время нам должны платить гораздо больше, чем 30 серебрушек». «Понятно. Знаешь, я одного не понимаю. Почему вы держите оборону в порту, а половина ваших бездельничает на стенах?» «Как тебе объяснить?» «Мы вроде одно и то же, да разное. Там служат в основном родственники тех, кто живет в верхнем городе. И они нам, жителям нижнего города, не доверяют. Они вроде тоже городские стражи, но другие...» не говоря о том, что их там в два раза больше нас. В итоге получается, что мы здесь сражаемся, а они на стенах прохлаждаются, хотя формально они тоже городские стражи. Получается, их берегут, а вас не жалко? Так и есть. Может мне все-таки в рыбаки поддаться? Тебе виднее. Но ни один рыбак не сможет наловить за месяц рыбы на 30 серебрушек. Как к вам попадают? «До тебя это формальность. Нужно будет сдать своего рода экзамен, что ты умеешь владеть мечом. Ведь каждый может заявить, что он воин. Нужно провести три учебных поединка подряд с тремя стражами. Все три победить? Не обязательно. Нужно просто продержаться две минуты. Десятники посмотрят на тебя и вынесут свое решение. Думаю, против никто не будет. Когда проходят эти поединки?» «Если надумаешь, завтра приходи сюда, назначим время. Хорошо?» «Да, и нагрудник сдай, а то мне начальник из-за него скоро плеш проест, за то, что я его тебе выдал. Возьми!» Снял его с себя и вернул ему. Думал, про него все уже забыли, и он останется у меня. Ведь я к нему привык. Нужно будет купить подобный. Задумавшись над тем, что мне делать, вернулся домой. Жены, видя, что ничего не ем, а сижу, думаю, над тарелкой, осторожно спросили. Рик, что-то случилось? Пока ничего не случилось. Ты сегодня поздно вернулся. В ратушу ходил и потом с Дарсом разговаривал. Он что, тебя вызвал на дуэль? Да, вызвал. Когда она? Кто? Дуэль. Так она была. Ты победил? Вначале я победил два раза, потом он два раза. Ты вроде не ранен. Так мы сражались на учебных клинках, и это была тренировка. Понятно. Что ты тогда такой задумчивый? Не знаю, что делать. Может, расскажешь? Что делать, я не знал. Поэтому решил, что одна голова хорошо, а три лучше. В общем, у меня есть хорошая для вас новость и не очень. Хорошая новость заключается в том, что вы теперь жены воина. Они радостно запрыгали и начали меня обнимать. Когда успокоились, Оля спросила, плохая тогда какая? Мне, как воина, теперь положена третья жена. Они хотят, чтобы я взял Марту. Она тебе не нравится? Причем здесь это? Как я вас кормить буду? Она ведь еще и не одна. А у меня нет никаких доходов. А клизы скоро кончатся, и рыбу я ловить не умею. Ты сейчас не рыбак. Тебе не положено рыбачить. «А как воин, мне только идти в городскую стражу, других вариантов нет». «Значит, иди. Это лучше, чем рыбаком быть. Вы не видели, сколько их погибло за время обороны?» «Что поделаешь? Зато им платят, и скоро клизов не будет». «Вода вроде пошла на убыль». «Что делают городские стражи, когда клизов нет?» «По городу ходят по ночам и на стенах дежурят». «Понятно». Похоже, выхода у меня нет. Избежать отсюда никак не получится. Не там я упал, совсем не там. Нужно было на другой стороне пролива падать. Впрочем, ничего не изменишь. С другой стороны, мне вроде и здесь неплохо. Покушать есть, что две жены дают исправно, и третья скоро будет. Вот только дальнейшая перспектива стать кормом для местных крокодилов меня совсем не радовала. В общем, выбора все равно нет. Придется пока идти в городские стражи. Как появится возможность, уплыву отсюда. Следующим утром я вернулся в зал к Дарсу. Он там тренировался вместе с другими воинами. Надумал к нам. Куда мне деваться? выхода у меня нет. Тогда приходи завтра в это же время. Проведем для тебя экзамен. Хорошо. Следующим утром меня ожидали около двадцати десятников во главе с главой стражи и два десятка стражей простых. От такого столпотворения я растерялся. Дарс говорил, что должно быть вроде трое десятников, а не столько. Ко мне подошел глава стражей. Ну что, готов к экзамену? Мне вроде сказали, что вас должно быть трое. Так трое и будут, остальные просто пришли посмотреть. Разминайся пока. Отошел в сторону, снял боевые клинки и взял два учебных. От стражи отделились трое. Двое из них были десятники, а третьим оказался мой старый знакомый Джори. Похоже, он решил еще раз попытаться у меня штаны вернуть. Было понятно, что он хотел, но было непонятно, почему двух десятников против меня выставили. Судя по всему, поединки мне предстоят совсем не тренировочные. Посмотрел на их оружие. Они сложили свое боевое оружие и тренировались с учебным. И при этом постоянно посматривали на меня. Сам взял два учебных меча и покрутил их. Дело в том, что я уже знал, что большинство воинов в порту дрались одним мечом и владели, как правило, одной рукой. Двуручечники, как я, были редкостью, но сейчас против меня выставили двух десятников двуручечников. Один только Джори был правшой. Пока я делал упражнения на растяжку и разогрев, подошло еще с десяток воинов и мой десятник со своими воинами. По рту они мне ничего не говорили, что собирается прийти на проверку. Он подошел к остальным десятникам и отдал мешочек с деньгами одному из них. Некоторые из его десятки сделали то же самое. Закончить разминку мне не дали. Вышел глава стражи и сказал, чтобы сближались. Как я и подумал, первым против меня был Джори. Что, снова решил штаны вернуть? Спросил его. Непременно. Смотри, без старых останешься. «Это вряд ли». Здесь мне пришла в голову интересная мысль. «Если я не пройду этот экзамен, может, меня снова перепишут рыбаки?» «Вряд ли получится. Слишком сильно мне хотят третью жену выдать. Кроме того, в стражах платят, и рыбачить я не умею». «Начали», — скомандовал глава стражей. «Мне, в принципе, нужно продержаться две минуты», — так сказал Дарс. «Поэтому я решил не нападать, а просто оборонялся». В этот раз Джори не стал оголтело лезть в атаку, как в прошлый раз, но целенаправленно атаковал так, чтобы достать меня больнее. Мечи хотя и не были заточены, но доставалось ими ощутимо. Оборонялся я без всяких проблем от него. Просто уходил в сторону от его атак. Сам я мог его достать несколько раз, но не стал этого делать. Две минуты точно прошло, но никто не останавливал поединок так я устану», и когда он пошел в очередную атаку снова, ушел от его удара и оказался у него за спиной, после чего рукоятка клинка врезал ему по затылку, вырубив его. В зале стояла тишина, пока мы дрались. Теперь все зашептались, но мне было не слышно, о чем они говорят. «Мне вторые штаны полагаются в качестве приза?» — спросил главу стражей. «Нет, это уже будет перебор». «Жаль». По команде главы двое стражей подошли и утащили Джори, а против меня вышел один из десятников. Опять прозвучала команда. Начали и сошлись. Мною была выбрана такая же защитная тактика. Здесь мне пришлось постараться. Десятник меня гонял так, что я только успевал защищаться. Прошло тоже две минуты, но никакой команды к остановке не было. Мне что, и этого нужно победить? Пришлось перейти в контратаку. Я выбил у него вначале один меч, потом второй и приставил меч к его шее. Только тогда остановили поединок, и он признал поражение. Глава стражи был явно удивлен исходом поединка, спросил его. «Я не понимаю, я вроде должен провести три поединка по две минуты, но каждый поединок длился больше двух минут». «Нет, все поединки до победы одного из вас». «Почему мне сразу не сказали?» Тебе что, десятник ничего не сказал? Нет. Понятно. Поединки до победы. Готов к третьему? Готов вроде. Вышел мой третий противник, тоже десятник. Сам я понял, что устал. Знал бы, что нужно обязательно побеждать, действовал совсем по-другому. Здесь я решил сразу атаковать, но вначале нужно посмотреть, что за третий противник у меня. Он, как и предыдущий пошел в атаку. Вначале я оборонялся, потом заметил, что он открывался для меня, и когда он в очередной раз открылся, провел ему удар ногой в голову. Совсем не был уверен, что смогу достать, но достал и вырубил его этим приемом. Видимо, такой подлянки никто не ожидал от меня. Ко мне подошел озадаченный глава стражей. Ну, что могу сказать? Ты очень странно сражаешься, но ты честно выдержал экзамен на десятника «Что значит на десятника?» «Свободных мест пока нет, поэтому пока побудешь заместителем у Дарса. И не смотри на меня, это его идея!» «Что мне сейчас делать?» «Отдыхай сегодня, а завтра к нему поступаешь в подчинение». «Понял. Когда я подошел к толпе десятников, обнаружил, что Дарс вместе с ним мой бывший десятник с прошлого участка и мой нынешний десятник, Все получали серебрушки у одного стража, судя по всему, казначея. До этого ему мой десятник отдал мешочек с серебрушками. Когда все получили расчет, подошли, меня поздравили. С ними было еще несколько незнакомых мне воинов и десятников. Похоже, все поставили на меня. Дарс сказал, ну и почему ты так долго с ними возился? Ты же сам сказал, что нужно продержаться две минуты. Вот я и держался. «Тебе что, десятник не передал, что все переиграли?» «Нет, мне только после второго боя глава стражи сообщил об этом». «Где он?» Он начал высматривать толпе моего десятника и не нашел его. Тот куда ты -то исчез. «Вот хитрец! Это он специально сделал!» «Зачем? Хотел тебя у себя оставить. Сегодня ночью еще у него побудешь на участке, а утром приходи сюда, буду тебя в курс дела вводить». «Как скажешь!» Озадаченно я пошел домой. Женам я ничего не говорил об экзамене. Но они откуда-то узнали. Ну что, выдержал экзамен? Выдержал. Вот только мне экзамен подсунули на десятника, и завтрашнего дня я заместителем у Вот это да! Мы тебе не сомневались. Скажи правду. Говорят, что именно ты вожака убил. Да, я. Именно тогда меня ранили. Что, он большой был? Больше и выше, чем обычная клиза. Ты скоро станешь лучшим воином здесь. Мне это не нужно. Пускай им дар останется Вечером, когда пришел в порт, меня поздравили все стражи и мои зеленые, которые были по-прежнему со мной. Они теперь чувствовали себя уверенно. Ведь сами уже убили парочку клизов. Все разговоры были о том, когда уже можно будет выходить в море. Эта ночь прошла, как и предыдущая, тихо. Не нашлось ни одного клиза, желающего перелезть через баррикады хотя те, кто был постарше, рассказывали, что за баррикадой в воде их сейчас хватает. Перед тем, как все разошлись под домом, ко мне подошел десятник спросил, не хочу ли я быть его заместителем. Ответил честно, что уже пообещал Дарсу. Было видно, что он сожалел, что я ухожу в десятку к Дарсу. Дарс меня уже ждал у ратуши, и мы пошли к начальнику стражи У него я подписал бумагу, что теперь являюсь городским стражем, и обязан защищать город от нападений. После чего мне выдали аванс 10 серебрушек и нагрудник стража. Выяснилось, что должность заместителя десятника была только на словах, и никак в серебрушках не отражалась. Но если меня потом назначат десятником, стану платить уже 50 серебрушек. Одновременно с этим мне записали новой женой Марту. После этого я понял, что был прав, и мне была не положена третья жена. Меня специально подтолкнули записаться в страже и заодно пристроили ее. Это точно было с ее подачи. Впрочем, ее можно понять. Она хотела устроить свою жизнь после смерти мужа. Нужно будет с ней поговорить вечером. А пока мы с Дарсом отправились к нему на участок. Дарс, скажи, как справляешься со своими женами? Я с двумя не знаю, как быть, а мне еще, еще одну назначили. Знаешь, порой я сам не знаю, как с ними быть. Поступаю просто. Даю каждой по серебрушке, и пускай сами мы что хотят, то и покупают. А то одно, что купишь, и начинается. А вот ей и купил это, а я хочу вот это. В общем, делать так же, как я. Большинство парней так, так же поступают. Понял. Твои, кстати, с моими, похоже, общаются. Ты там болтай поменьше с ними. Знаешь, я думаю, они от твоих узнали, что у меня экзамен будет. Ведь я им ничего об этом не говорил. «Мои действительно спрашивали про тебя, я и рассказал про экзамен. Кто мне только что сказал проболтать поменьше? Это больше не повторится, буду нем как рыба». «Слушай, я одного не понимаю. Откуда здесь воины берутся? Ведь кругом пустыня. Большинство бежит от каких-то своих проблем из-за моря и прячется от них здесь. Как они сюда попадают? Большинство на кораблях приплывают». Здесь можно укрыться от своих проблем, и местная начальство не интересует, что ты на этой стороне пролива совершил. Главное, что ты готов исправно сражаться за них. А чтобы не было желания вернуться, тебя сразу женят. По-другому никак. Ведь мало кто захочет сражаться и погибать за 30 сереброшек когда на другой стороне пролива платят 2-3 раза больше за эту же работу. — Ты, как я понимаю, тоже оттуда? — Да. — Давно ты здесь? — 5 лет уже. «Как здесь?» «Раньше лучше было, а сейчас начальство одну глупость за другой совершает». «Что за глупости?» «Да не обращай внимания, это я так иногда брежу». «Значит, большинство воинов здесь не местные». «Как раз наоборот. Большинство, что охраняет верхний город, местные». «В верхнем городе есть три школы, где обучают на воинов». «Среди них ведь потерь практически нет». «Нет, но большинство воинов там одно название, только на стенах дежурить способно. Боевого опыта никакого. Думаешь, просто так они тогда со стен не спустились и в тоннель не полезли? Думаю, что если бы на поле сошлась сотня, что охраняет нижний город, и две сотни верхнего города, победа досталась бы не верхним. Но мы здесь чужаки, и нам не доверяют, всегда помня об этом». «Понял. Долго еще эта осада в порту будет?» Думаю, недолго. Рыбаки уже в море рвутся. Скоро достанут этих всех и осаду снимут. Значит, скоро и корабли приплывут, и прибудет пополнение вместе с ними? Надеюсь, что так и будет. Мы пришли к нему на участок порту. Он был расположен у боковой городской стены. Она заканчивалась в море, около десяти метров от берега. Высота стены в этом месте была около двадцати метров. Вот наш участок. Мы его сейчас обороняем, но скоро мы переберемся на стену, и там будем нести постоянное дежурство. Смотри, ты, как мой заместитель, теперь будешь дежурить по ночам. Нас пока осталось только шестеро вместе с тобой. Может, раненые двое еще поправятся, тогда будет восемь. В общем, с тремя или четырьмя бойцами будешь дежурить по ночам, а я тебя меня днем. Ничего сложного в этом нет. Ты должен ходить и проверять их, чтобы они не спали. А они это дело любят. Пока осаду не сняли, приходишь, как обычно, сюда вечером. Понятно. Тогда-то вечера. Когда пришел домой, меня уже ждала Марта вместе с женами. Ну что, как жить дальше будем? Спросил их. Ты уже страж? Спросила Марта. Видишь же нагрудник на мне. Хочешь меня сейчас? Нет, я есть и спать хочу. Все остальное потом. Вот каждая из вас по серебрушке подарок. Меня обняли довольные жены. Вечером, когда проснулся, рядом лежали все три обнаженные жены. Пришлось много и плодотворно поработать. Марта попросила еще три сереброшки Ей было нужно что-то в дом купить. Я ей тоже дал. Тони с Олей не возражали. Поговорить мне толком с ними не получилось. Пора было идти в порт. Ночь прошла спокойно. Трое клизов заглянули в гости, и мы их убили. Утром было что нести домой. Утром меня дожидались уже три жены. Готовилась сегодня явно Марта. Вроде все же но приготовлено было вкуснее. Или, может, мне так показалось? Пока завтракал, они мне заявили, что обо всем уже договорились. Мы решили, что Марта будет жить у себя. У нас мало места для них. Но если тебе захочется, то ты можешь всегда зайти к ней. Я не против этого. Только ты мне тоже должен помогать по дому. Помогу, если будет что-то нужно а пока пойдем в постель, пока у меня есть сила на вас. Осада закончилась через три дня. Рыбаки начали разбирать баррикады и собираться в море. Мы еще неделю после этого дежурили в порту и только потом перебрались на стен. Наш участок обороны стены был самым последним, уже практически в море. Здесь была небольшая сторожка, в которой мы обычно находились ночью. Моя задача была не давать им спать и периодически проверять наружный участок стены. Но с учетом того, что факелов у нас практически не осталось, из-за отсутствия жира, которым они пропитывались, проверять стену снаружи не заставляли. Самое интересное, что на участке была лестница, ведущая вниз, внутрь стены, заканчивающаяся закрытой железной дверью. О ней я спросил Дарса, когда он сменил меня утром. Это секрет так-то, но почему-то о нем все знают. Что за секрет? Пойдем покажу. Мы спустились вниз. Он открыл дверь, и мы зашли в небольшое помещение. В помещении на подставках стояли два плазменных орудия. У меня в голове всплыли даже марка и модель орудия, а также информация о том, что это древняя и старейшая модель. Видимо, все это отразилось у меня на лице, потому что даже сказал...